Эпилог. Треск поленьев дополнял уют небольшой гостиной номера, который мы сняли в одном из отелей при В том самом отеле. Мы часто сюда приезжаем вдвоем, чтобы отдохнуть от всего и всех, и для меня это особенное место. Наверное, потому что всегда будет ассоциироваться с нашей первой ночью. Теплые руки Тимы обвили мою талию, настойчиво прижимая к крепкой груди, и пушистый ковер приятно защекотал обнаженную кожу. На мне была лишь мужская рубашка. Его рубашка. «О чем думаешь?» — услышала над самым ухом бархатный голос, который вызвал приятную дрожь в моем теле. Довольно улыбнулась, нежесть в объятиях любимого. Смотри, какой ревнивый. Даже подумать не дает без его ведома. Не поверишь. Думаю, подойдет ли букет из пионов к ее персиковому платью? Тима цыкнул и недовольно протянул. Малая, все-таки загрузила тебя. Она просто переживает, что не успеет. Попыталась я ее выградить. Но, честно говоря, вся эта предсвадебная суматоха и истерии Миланы по поводу каждой мелочи и вынудила меня в прямом смысле сбежать в горы. Да, семьи с обеих сторон, наконец, договорились. Ревас ездил в Грузию и официально сватался за Милану, обещал устроить шикарный праздник и сделать ее счастливой. Не знаю точно, что подкупило семью Тимуреза, Обещание беречь Лану как зеницу ока или устойчивый статус семьи Реваза, или дорогущее кольцо с бриллиантом на помолвку, но они дали благословение, и влюбленные скоро поженятся. Но всего этого, конечно, не было бы без участия этому Реза. Он закрыл глаза на обман за своей спиной, но взял Реза за рог, что Лана доучится, а уж после закопается в памперсах. «Не знаю, удастся ли им это». Но думаю, Ривас заинтересован в том, чтобы любимая получила достойное образование. Даже если ему придется самому закопаться в этих памперсах, пока она будет сдавать экзамены. Я разрешаю тебе забить и просто отдыхать эти дни, заявил Тима. Спасибо, мой хороший, тепло отозвалась я. Только боюсь, она меня здесь по Wi-Fi выследит. Вот правда. Когда у меня будет свадьба, Я обойдусь самым маленьким кафе, самым скромным платьем и самым узким кругом гостей. И никакой головомойки подругам. Да, конечно, — недовольно рыкнул Тима. Придется тебя огорчить. Я планирую делать свадьбу по грузинским традициям, так что поверь, у тебя будет веский повод оторваться на лане по полной. Я задумчиво нахмурилась, а затем невинным голоском поинтересовалась. «А кто сказал, что я о нашей свадьбе говорила?» Тишина, и мужские руки перестали меня гладить. А потом, как начали щекотать беспощадно, что я завалилась на бок, хохоча до слез. «Ты что говоришь, женщина?» пробасил он с кавказским акцентом. «А «Да по жопе?» Это он пригрозил на чистом русском, так что я сразу сдалась. «Все, все, я пошутила». Вот это же!» Тима вернул меня на место и собственнически прижал к себе, заставляя сердце горячо забиться. На самом деле он мне даже предложение еще не сделал. Но мы часто рассуждаем о будущем, о свадьбе, о планах, и Тамуреза абсолютно не пугает подобная тема, что наводит меня на мысль, что недалек час, когда я буду так же скакать, как Илана все дело в его отношении к этому значимому событию, насколько я успела сделать выводы из наших разговоров. Тима принципиален в том, что все должно быть сделано по правилам и в самом лучшем виде. И, думаю, больше всего его заботит именно мое знакомство с грузинскими родственниками. Я читала, что в Грузии существует кастовость и большое значение имеет приданная невесты, которого у меня нет поэтому я не задаю вопросы и все чаще отшучиваюсь на эту тему. Я просто хочу быть с ним, любить его и чувствовать его любовь. Паша не сразу понял меня и принял мой выбор. Знакомство выдалось очень напряженным. Он скептически отнесся к новости, что я и Тэмурес теперь вместе, но ему пришлось принять мою сторону. Хотя брат до сих пор настороженно относится к моему мужчине, Я надеюсь, что со временем он отпустит ситуацию. Я уверена, что сделала правильный выбор. И Тима пока ни разу не заставил меня усомниться в этом. «Папа выписывают завтра», — сообщила я, разглядывая языки пламени, пляшущие вокруг поленьев в камине. «Уже?» «Да». По правде говоря, я не ожидала, что он сможет взять себя в руки и справиться с зависимостью. Но у него получается. Ради меня и памяти мамы. Тимурес определил моего отца в хорошую частную клинику, специализирующуюся на пагубных зависимостях. Конечно же, с его согласия. Тима долго говорил о чем-то с моим папой, и он, к моему удивлению, согласился пройти лечение. Папа не пьет уже несколько месяцев. Даже начал снова заниматься резьбой по дереву, Он оставил свое хобби уже очень давно. В квартире осталось лишь несколько предметов быта, сделанных его руками. Остальное давно ушло по пьянке в чужие руки. Сейчас отец словно очнулся. Понял, как много упускает в жизни и старается наладить общение со мной. Сразу простить у меня не вышло. Но я понимала, как ему нелегко и сделала шаг навстречу. Родителей не выбирают, а то, что папа все же поборол свою привычку, для меня очень ценно. Ну а я счастлива здесь и сейчас, и чувствую себя уверенно. Тима дает мне это чувство. Мой любимый мужчина, мой защитник, моя опора. Спустя несколько месяцев Тимурес и Ника поехали в Грузию, где он ее представил в качестве.